Глава двадцать На Смоленском кладбище шел мелкий холодный дождь. Он противно касался лица, заползал за ворот, заставлял ежиться. Далеко впереди кто-то жалобно стонал, плакал, словно неразборчиво жаловался на свою судьбу. Стоны звучали жутко. Стояла непроглядная ночь, окна окружавших кладбище домов были темными. Фонари на проспекте не горели, ни человека, ни мобиля, только еле слышный шелест дождя. Мои пальцы касались чего-то твердого и холодного. Я опустил глаза и увидел, что держу в руке склянку с остатками зелья. Я же запер его в секретаре, как оно оказалось со мной. В темноте зелье казалось черным. Это сон, напомнил я себе. Я пришел сюда, чтобы найти и остановить Градова не позволить ему и далее убивать людей. И еще, чтобы спасти Савелия Куликова. Чтобы найти его и вытащить из этого отвратительного сна, в котором заблудился помощник архитектора. Чертов сон, почему он такой мокрый и темный? Я крепко зажмурился, потом резко открыл глаза, надеясь, что местность вокруг изменится. Но ничего не произошло. Я по-прежнему стоял на кладбище. Жалобный вой вдалеке... Не прекращался. А может быть, это не сон? Уж слишком все реально. Ночь, дождь, далекий надрывный вой и темные тени над гробией. Может, я весь день бродил по городу, не помня себя, а к ночи забрел на кладбище. Очнулся здесь, и вот теперь стою в растерянности. А плачет и жалуется призрак, заблудившийся среди могил. Я повертел сханку с зельем, вспомнил про перстень, дотронулся до него указательным пальцем. Сразу стало легче. В голове прояснилось. Закравшиеся сомнения исчезли. Я сунул склянку в карман, перевернул перстень камнем внутрь и сильно сжал кулак. Так, чтобы грани черного алмаза впились в кожу. Да, кстати, со мной же был волчок. Где он? Я огляделся, но вот лунного волка рядом не было. «Волчок!» — крикнул я. «Волчок!» но мой крик утонул в вязкой тишине. Лунный волк не появился, значит, он не пошел со мной. Остался дома в моей спальне, что ли? Ну что ж, пойду искать градова один. Я был уверен, что он ждет меня где-то неподалеку от своей фальшивой могилы. Я вытянул руку, чтобы не наткнуться на какое-нибудь надгробие, и медленно пошел между бесконечными рядами могил. Они все казались одинаковыми. В темноте я не мог различить ни надписи, ни очертания. Оставалось только идти на стоны, которые доносились издалека. Я шел не менее получаса. Несколько раз я успел удивиться тому, каким огромным стало кладбище. А потом просто перестал удивляться и зашагал сквозь дождь, иногда сжимая кулак, чтобы почувствовать перстень. Меж тем жалобные вопли приближались и становились все громче и громче. Я все еще не мог различить слова, но надрывный вой леденил душу. Пройдя еще немного, я различил на фоне серого неба знакомые очертания четырехскатной крыши с загнутыми верх углами. Склеп, похожий на китайскую пагоду. И вот стоны разносились оттуда. Я повернул к склепу. Он был сложен из светлого известняка и смутно белел в темноте. Закрытый решеткой вход или выход казался черным провалом, ведущим в бездну. — Выпустите! Выпустите меня! — Кто вы? — крикнул я, наклонившись к решетке. А вдруг это Савелий Куликов заперт там? Вой затих, что-то белое мелькнуло в темноте. Пухлые прозрачные пальцы вцепились в решетку, а к ржавым железным прутьям прижалась перекошенная от страха бледная физиономия. На меня из-за решетки смотрел бывший обер-прокурор Рябушинский. — Это вы, господин Воронцов. Он был здесь. — Кто? — спросил я. — Градов? — Да, — подтвердил обер-прокурор. — Он хотел меня убить. — А почему же вы спрятались в склепе? — Я сбежал от него и нырнул сюда, но теперь не могу выйти. Здесь какие-то магические обереги. Они не пустили Градова, но и меня обратно не выпускают. Призрак обер прокурора умоляюще уставился на меня. — Выпустите, прошу вас. Я не хочу целую вечность просидеть в этом склепе. Здесь темно и пахнет мышами. Рябушинский принялся изо всех сил трясти клетку. Старые петли заскрипили, с них посыпалась ржавчина. — Не открывается. — Я думаю, вам лучше всего еще немножко посидеть там, — вежливо сказал я. — Скорее всего, Градов где-то здесь. Но я непременно выпущу вас, как только разберусь с ним. — Вы обещаете! — даю слово, кивнул я. — Кстати, вы сказали, что он собирался вас убить. Как же это возможно? Вы уже призрак, да и он тоже. Так как можно убить призрака? «Можно, и еще как!» — таинственно понизив голос, прошептал обер-прокурор. «Я хоть и призрак, но тоже существую. Аградов хотел прекратить мое существование. Навсегда. И у него почти получилось. Но я вовремя залез сюда». «И вы не могли ему сопротивляться?» «Нет, он намного сильнее меня». «И уверен я, что он не просто призрак, у него есть тело, тело дает ему жизненные силы и магию!» «Даже так?» — заинтересовался я. «Именно так!» — закивал обер-прокурор. «Он очень живой, поверьте мне!» «Ну что ж, благодарю за информацию, господин Рябушинский!» — усмехнулся я. «А почему вы не прислали мне зов, когда Градов появился? Мы же с вами договаривались об этом!» «Как это не прислал?» — возмутился призрак. «А как, по-вашему, вы здесь оказались?» «Так это ваш зов меня привел на кладбище?» «Ну, конечно же!» «Но в таком случае я благодарен вам еще раз. Вам придется какое-то время побыть в склепе. По крайней мере, здесь вы в безопасности. Но как только я проснусь, непременно найду способ вас выпустить». «Только не забудьте!» — воскликнул оберпрокурор. прокурор Я увидел, что его глаза вдруг испуганно округлились. Призрак смотрел куда-то через мое плечо. — Он здесь. И с этими словами Ребушинский отпрянул от решетки и юркнул в темноту склепа. Я быстро обернулся. В трех шагах от меня неподвижно стоял высокий человек в длинном черном плаще. Глубокий капюшон скрывал его лицо. Я видел только его длиннющую седую бороду. — Тимофей Градов. — спросил я. Человек шевельнулся. — Он самый. Вы все-таки пришли, господин Тайновидец. Голос Градова был глухим и надтреснутым, но я уловил в нем довольные нотки. — Я так понимаю, вы ждали меня? — удивился я. Человек кивнул. — Конечно. Я специально напугал этого призрака, чтобы он привел вас ко мне. — Это ловушка, господин тайновидец. И с этими словами Тимофей Градов откинул капюшон. Он был очень стар, но силен и уверен в себе. Я понял это по его жесткому взгляду и торжествующей улыбке. — Ну и зачем же я вам нужен? — спросил я. — Вы отдадите мне сноходца, — уверенно заявил Градов. Вы успели его спрятать, но этим только отдалили неизбежное. Он мой, и он мне нужен. Это зачем же? Чтобы убить его, конечно, усмехнулся Градов. Убить и забрать его магический дар. Тогда я смогу свободно существовать в снах. Я стану их хозяином. И для чего же вам это? Полюбопытствовал я. «Это жизнь, господин тайновидец, вечная жизнь. Я буду существовать во всех снах, во всех мирах». «Что ж, отличный у вас план. А сколько человек вы убили ради этого?» «Какая разница?» — резко ответил Градов. «Не имеет никакого значения. Ну, для вас да, но не для них. Неужто вы так боитесь умереть?» Градов шагнул ко мне. — А вы как будто не боитесь, господин тайновидец. Вы бы не убили, чтобы самому остаться в живых. — Как это сделали вы? — спросил я, не желая с ним спорить. — О, даже и сейчас вы не можете пройти мимо тайны, — оскалился Градов. — Ваш дар ведет вас, да. Вот и я такой же. У меня тоже есть дар». Я мастер снов, понимаете, что сие значит. Где-то и как-то я слыхал, что мастера снов помогают клиентам подружиться со своими снами, заметил я. Но именно это я и делал. Хитро прищурился Градов. То есть вы внушали своим пациентам опасные сны? А им и не нужно было ничего внушать, рассмеялся Градов. Они сами просили меня об этом. «Вы знаете, что у любого человека есть мечта, господин тайновидец. Не о каждой мечте можно без опаски сказать вслух. Но ведь желание-то никуда не денешь. То есть вы вмешивались в сны других людей? Да, я делал так, что их мечты становились реальностью только для них. Но какая разница?» Слышали бы вы, как искренне они благодарили меня. Градов чуть наклонился вперед, словно приглашая меня разделить его радость, а потом они умирали. Их сны, их магические силы доставались мне. Но разве это слишком высокая плата за исполнение мечты? У, да вы, философ, усмехнулся я. — Не иначе, как в последнее время вам было не с кем поговорить. — Что? — Пытаетесь держать лицо, господин тайновидец? — поморщился мастер снов. — Что ж, это вызывает уважение. Но вот никакого смысла в том нет. Вы отдадите мне снаходца? А если не отдам? — поинтересовался я. — Тогда... Я открою охоту на вас, — просто сказал Градов. Вы ведь сами впустили меня в свой сон, и теперь не сможете от меня избавиться. Он даже картины развел руки в стороны. Даже могущественные маги, беспомощны перед своими снами, во сне выползают наружу самые тайные желания. Рано или поздно вам приснится такой сон, который вы примете за реальность, и захотите остаться в нем. А я уже буду рядом и помогу вам исполнить ваше желание. Я просто убью вас, господин тайновидец. Быть может, уже сейчас? Но это вряд ли, — спокойно ответил я. Видите ли, я прекрасно понимаю и знаю, что это мой сон. Мой сон. Понимаете, что это означает? Здесь я хозяин, господин Градов. Но это временно, оскалился мастер снов. Рано или поздно вы допустите ошибку, или снаходцу надоест отсиживаться в убежище, которое вы заботливо для него устроили. У него ведь тоже есть мечта, есть сон, который он хочет увидеть. А я терпелив, умею ждать. Ну да, ну да. «У вас этого не отнять», — согласился я. «Но вот кое-что я знаю еще. Я знаю, что вы не умерли, господин Градов, вы живы. И в этом ваша сила и уязвимость. Знаете, что я сейчас сделаю?» Я приветливо улыбнулся Градову. «Я сейчас просто проснусь, найду вас и убью. После этого вы станете самым обычным призраком. А вот потом...» Я вернусь сюда и убью вас снова, уже окончательно. Вы ведь сами мне сказали, что уже никуда не денетесь от моих снов. Что ж, здесь вы и умрете. — Вы уверены, что сумеете найти меня? — прорычал Градов. Мой магический дар мягко толкнул меня в грудь. — Да мне и искать не придется, — усмехнулся я. — Это же очевидно. Вы пытаетесь выдать себя за собственного сына. И сейчас сидите в управлении тайной службы. Ну и куда вы оттуда денетесь?» Надменное лицо Градова перекосилось от испуга. Это лишь подтвердило правильность моей догадки. «Вы ошибаетесь». «Нет-нет», — твердо сказал я. «И расследование покажет, что никакого сына у вас никогда не было. Под его видом вы устроили себе фальшивые похороны». — Кстати, я слыхал, что вы очень молодо выглядите, так что примите мои поздравления. Эти убийства помогли вам так хорошо сохраниться. — Вы не посмеете! — завизжал Градов. Он шагнул ко мне и вытянул руки, пытаясь меня схватить. Я не стал уворачиваться, просто сжал кулак, и черный алмаз снова впился в мою ладонь. Руки Градова прошли сквозь мое тело. — Ну что, видите? — весело улыбнулся я. — Вы абсолютно бессильны. Так что ждите здесь, господин Градов, и не вздумайте куда-нибудь уйти. А я скоро вернусь за вами. Градов еще раз попытался схватить меня. На мгновение его перекошенное лицо оказалось совсем близко, на меня дохнуло могильной сыростью и смрадом. А может быть, вы уже умерли? спросил я. Причем так что не заметили этого. Старик в черном плаще развернулся и бросился бежать. Я с любопытством наблюдал за ним. Он бежал по какой-то замысловатой кривой, петляя между надгробиями, и в конце концов снова оказался передо мной. «Это мой сон», — повторил я, — «и вы останетесь здесь. Я все равно выживу», — злобно прошипел Градов. «Рано или поздно доберусь до тебя, гаденыш». И вот тут я заметил, что дождь прекратился. Ветер разогнал тучи. Из-за них осторожно выглянула луна. Вдалеке раздался волчевой. «Волчок!» — обрадовался я. Градов испуганно оглянулся. не нет — прошептал он. А совсем рядом с нами послышался печальный женский голос. Он негромко напевал. «Баю-баю-баю-бай, поскорее засыпай!» Мастер снов в страхе попятился. Он споткнулся о собственную могилу и упал на спину. В это время из-за надгробия бывшего оберпрокурора Лебушинского выскочил сгусток голубоватого лунного света. Он скользнул к нам и превратился в огромного волка. Его шерсть искрилась сединой. — баю, баю, баю «Поскорее засыпай», — повторил женский голос. Второй волк возник словно из воздуха. За ним еще один и еще стая лунных волков окружила мастера снов. Молча оскалившись, они чего-то ждали. Фигура в черном плаще расплыла, теряя очертания. Мастер снов на глазах превратился в бесформенный сгусток чернильной тьмы в котором не было ничего человеческого. — Придет серенький волчок, — пропела женщина, — и укусит собачок. И в этот момент лунные волки бросились на темное облако. Клочки тьмы полетели над кладбищем. Всего минута, и все закончилось. От Тимофея Градова остался только оплывший могильный холм с покосившейся гранитной плитой. Лунные волки осторожно отступили. Один из них подбежал ко мне, ткнулся мордой в мои колени. Волчок! ласково сказал я, обняв волка за шею и потрепал его за ухом. ⁇ Спасибо за помощь, ты, навидец! ⁇ совсем близко произнес женский голос. Я повернулся и увидел перед собой хранительницу снов. — Вы сильно рисковали, — сказала хранительница. — Этот мерзавец набрал большую силу. — А почему же вы его не отыскали ранее? — спросил я. — Он слишком ловко прятался в чужих снах. Обычно я общаюсь с мастерами через их собственные сны, но вот Градову уже давно ничего не снилось. — Это как это? Мастер снов не видел сны? — удивился я. — Да, случается и такое, — кивнула хранительница. — Вот поэтому он так болезненно цеплялся за чужие. Зависть, знаете ли, страшная штука, господин тайновидец. Но вы-то это знаете не понаслышке. И что же вы собираетесь делать теперь? — Ну как что, отыскать Савелия Куликова, — ответил я. — Он заблудился где-то в снах. — Вы знаете, где он? — Догадываюсь, — улыбнулась хранительница снов. Я думаю, он прятался от Гратова в самом хорошем месте. Я не могу войти в этот сон, пока снаходит сам не пригласит меня. Но вот вы можете.